Глава десятая. Огонь. малика не мешай, лучше принеси коробку с булавками». Тетушка Йомур прихватывала на живую нитку, только что полученное из Бухареста ослепительной красоты платье. «Я совсем не понимала, зачем такое прекрасное платье ушивать и подшивать». Но тетушка, красная, распаренная, хоть одета только в нижнюю юбку и рубашку без рукавов, вертела маму в разные стороны, все закалывала нежно-розовую материю, потом делала несколько стежков. Сестрица, когда супруг увидит тебя, он никогда не покинет тебя даже на миг. Что мы не делаем, сестричка, ради мужчин, они пристегивают сабли и уходят на войну, оставляя нас в слезах и вечной тревоге. Какой тревоги, мамочка? Не мешай, доченька, а то тётушка Емур уколет меня булавкой. Тогда тебе будет больно, кровь потечет. Вот я сейчас тебя уколю, поглядим. Добрейшая тетушка, баловавшая меня больше мамы, сделала вид, что уколит меня, а я, притворившись напуганной, с криком побежала на балкон. Внизу бегала прислуга, изредка доносились крики. «Хозяин едет!» «Папа! Мой папочка едет!» Под крики мамули «Лазоревая несите!» Я побежала вниз. Няньки бестолково метались по женской половине. «Хозяин едет!» Кто-то бежал на кухню. Старая сайжи, задыхаясь и потея, волокла к кипу одеял. «Хозяин едет!» А я уже слышала звонкий цокот копыт. Оборвалась на полусловие старинная грустная песня. Засуетились, замахали рукавами черной одежды дальние родственницы и приживалки, превращаясь в миг испуганными воронами. Глухо ухнул выроненный, потертый временем выцветший бубен. Старая Джан, поднеся козырьком руку к подслеповатым глазам, всматривалась в размытую фигуру приближающегося всадника, скачущую между высокими тополями. Другой рукой она постаралась ухватить меня за худенькое плечо, но где там? Кривые пальцы, как поломанные зубья грабли, прошли несколько раз в заветных дюймах, загребая и хватая воздух. Минуло еще кого-то в черном, желавшим преградить мне путь, широко расставив руки. Как только загнутый носик красной туфельки вступил на первую ступеньку, догнал мамин голос: Вернись, маляка, мой папа едет! Закричала я им, давая осознать, что первый отца встречу я, и никому, даже маме, не уступлю радость встречи. Мама сразу изменилась в лице и распрямилась. Не глядя на меня, она повелительно поманила к себе, уверенная в моем беспрекословном подчинении. Я отрицательно замотала головой, пугаясь своему поступку, и решительно побежала вниз по ступеням». Папа защитит и не даст в обиду нянькам, на туя и любимая дочь. Сам не раз говорил. Всадник влетел в ворота, загорцевал по двору, нарушая сложный рисунок серого камня и создавая вихрь. Пожукшая листва закружилась в юнами, морская соль, опадая с его сапог, смешиваясь с пылью, искрилась, вставая столбами, добавляя в сказочную картину волшебства». Я замерла, прикрывая в восхищении рот ладошками, ловя каждый застывший миг. Я знала, знала. Мой папа — волшебный принц, владыка сказочного края. Самый старший джин уступает ему дорогу, боясь отцовского гнева. Папа вернулся. Опять мы будем жить в сказке. Я ведь всегда в это верила. Черный жеребец, боевой конь, страшно фыркал, перебирал тонкими ногами, прял ушами, готовый топтать робкую челядь. Новое место ему не нравилось. Злоба выходила из дикого животного толчками. Папа удерживал дьявола, натягивая богатую уздечку, вертелся, высматривая маму. Вот увидел, подскакал к балкону, Закрутился на жеребце в юном и вдруг выхватил ослепительное золотое жало шашки, занес над головой, протыкая небо. Мама охнула, кажется, теряя сознание. — Смотрите все! Это подарок султана! Это особая честь! — кричал отец. Восхищенный гул голосов полз по двору, нарастая комом. Гайдуки заволновались, услышав известие. Айден Бей, десятник охраны и верный слуга отца, первым не выдержал, выхватил огромный пистолет за пояса и выстрелил над головой. Жеребец дико заржал, становясь свечкой. отец лихо справился с конем, кинул шашку во ножны и, увидев меня, подскакал к лестнице. Решительно протянул руки. Я колебалась. Первый выдох и потом кинулась в объятия. Отец подхватил, усадил впереди себя и под причитанием мамки и теток под улюлю коня Гайдуков жеребец нас вынес за ворота на дорогу. «Куда мы, папа, куда?» — прокричал я тонким детским голосом. И странно было. Человек, обласканный и отмеченный самим султаном за военные подвиги и победы, вдруг радостно засмеялся и ответил звонким голосом родного отца. Вперед, дочка, вперед, навстречу к солнцу. Сладкие воспоминания прервал слабый в дверь. Тетушка Сайжи, все такая же старая и нисколько не изменившаяся, хотя прошло добрых десять лет, вскинулась и уставилась на вошедшую девушку, щуря под слеповатые глаза. на лице ее мелькнуло изумление которое она тут же скрыла за привычной маской брюзги заворчала входи иванка входи подбодрила я служанку доктора слегка хмурясь почему с кухни прислали именно ее забыли запрет так надо напомнить осмелили болгары глаза при встрече не опускают кофе госпожа как вы любите Я кивнула на маленький столик, куда бы Иванка могла поставить серебряный кувшинчик. Натянуто улыбнулась, хотя внутри недовольство быстро превращалось в злобу. Такое утро испортило. — Кофе! — тетушка Сайжи закряхтела, приподнимаясь со своего диванчика, крытого красным толстым ковром. Иванка проворно остановила ее вежливым взмахом и быстро наполнила кружечку ароматным напитком из арабских рощ. Подала. «Спасибо, милая!» — отозвалась Сайжи. «Все бы были такие милые, как ты!» И ворчливо добавила, не забывая охоть. «Забыли, с чьих рук ели!» Смахнула старческую слезу. Я покачала головой. «Я не забыла!» Немного дерзко, как мне показалось, ответила болгарка и вызывающе вскинула голову, осмеливаясь посмотреть в глаза. Я нахмурилась. Ходили нехорошие слухи, что папа любил кормить Иванку с рук виноградом. Так, кажется, это называлось за глаза. Раньше девушка много чаще бывала дома, но со смертью отца я ее почти не видела. Растворились слова наговора, задышала спокойнее мама. Не хотелось бы, чтобы служанку доктора она увидела вновь. «Спасибо, Иванка», — поблагодарила я девушку, отпуская кивком головы. Болгарка не торопилась уйти из гостиной, чего-то выжидала, томилась, смотрела прямо перед собой, поджав губы, решилась, и голос зазвучал по комнате громче, чем здесь привыкли говорить. «Может ли мне спросить вас, госпожа Маляка?» «Конечно. Я терпелива. Я должна быть терпелива. Я должна быть как отец. Я будущая хозяйка имения». «Однако все мы ходим под Аллахом и равны перед ним. Надо терпеть!» От следующих слов вздрогнула, плохо справившись с чувствами. «Как шашка вашего отца могла попасть к французскому офицеру? Ведь господин никогда не расставался с ней!» «О чем ты говоришь?» Я нахмурилась. Немного неожиданно. Думала, начнет говорить о скоте и настроилась уже подарить будущего теленочка бывшей любовнице отца». Поэтому смыслу фразы сразу не дошел. «Какая шашка? Разве вы не видите, какое оружие носит француз?» «Мужчины оставляют сабли в прихожей и не показывают его женщинам, если они настоящие мужчины». Я напряглась и посильнее ухватилась за край стола, спасая себя от падения. Костяшки побелели. Я все еще не понимала смысла в чужих словах, что позволяет себе эта девка. Какое право имеет со мной разговаривать в таком тоне? Почему не остановится? Должна же быть грань в общении. Отец, как же мне не хватает тебя, эти люди стали другими. Иванка глухо промычала. Глаза ее блестели от слез, но она гневно говорила, не в силах остановиться. Такой не грех и похвастать. Вся из золота, и рукоять с камнями, и арабская вязь на лезвии — Приметная, вельможная. Я промолчала, Иванка скинулась, озлобляясь еще больше. Я ведь каждую буковку запомнила. Не раз мне ваш отец ее показывал. Ваш отец всегда... Замолчи, оборвала я девку. А теперь эта шашка у какого-то французского офицера. Мне-то что, не мой отец гуляет по райским кущам? Ты ошибаешься, уверенно сказала я. обдавая служанку холодом. Раньше такого тона было достаточно, чтобы прекратить любую беседу с челядю и поставить ее на место. Но не сейчас. Иванка разошлась. Мое сердце продолжало бешено биться. «Конечно, я ошибаюсь, конечно. Так-то чтут память господина в его доме. Что вам стоит самой проверить? Или вы уже все рассмотрели так?» «Быстро же вы, госпожа, поменяли одну любовь на другую. Отец бы в могиле перевернулся, узнай о таком!» Болгарская девушка резко обернулась к старухе, у которой от древнего возраста дрожали руки, и она никак не могла успокоить чашечку на блюдце. Костяной фарфор тоненько звенел. «Что, тетушка Сайжи, не досмотрели? В три пары глаз не углядели за своей любимой племянницей?» «Что она говорит?» Сердито переспросила Сайжи, глуховатая на два уха. «Быстро же вы забыли об отце, госпожа Маляка, быстро, даже года не прошло». «Не трогай память о моем отце, недостойная! Не вам решать, чего и кого я достойна!» «Как ты смеешь! Смею!» — закричала в ответ Иванка, не уступая ни в чем. Чужой порыв ярости поражал. Я будто снова увидела черного злобного жеребца перед собой. «Айдын-бей!» — хрипло позвала десятника старуха Сайжи. Видно, терпение ее закончилось давно, и сейчас она, наконец, поняла смысл происходящего. «Айдын-бей!» «Ах, бабушка, оставьте! Сама уйду! Мне ваш курятник любви противен! Нельзя же быть такой слепой от чувств!» Я закрыла глаза, слушая служанку. Дыхание перехватило. Огнем горели уши. Гнев душил горло. У самой двери Иванка замерла и обернулась, желая еще сказать какую-нибудь гадость. — Поди прочь! — приказала, изо всех сил стараясь сохранить ровный сухой тон. Иванка гордо фыркнула, осмотрела меня взглядом сверху вниз — и вышла из гостиной громко, хлопнув дверью. Сайжи покачала головой. «Крестьяне совсем распоясались, хозяина на них нет!» «Нет!» — эхом отозвалась я и позвонила в серебряный колокольчик. Потом я посмотрела на тетушку, так и не поняв, что она сказала, и без чувств упала на пол. На ужин за мной прислали десятника. Старик Айден Бей был не в меру суров, держался отстраненно, гордо вскинув голову. Рука покоилась на столь же древнем пистоле, как и сам хозяин оружия. Оба потемнели от времени. Старый чудак, да и только! Чуть не дернул его за длинный ус, но вовремя вспомнил, что это не мой Прохор. Только подмигнул, слегка похлопал по плечу и продолжил готовиться. Причесал волосы, тщательно очищая от соломинок. Умылся холодной водой. Выбритая кожа немного зудела, когда вытирался на крахмалином полотенцем. Поправил рукава белоснежной рубашки. Надел длинный кафтан светлого цвета. Староват фасончик вышел из моды, но что дали тому и рады. Простит меня, любимая, за столь нелепый наряд. «Скоро предстану перед ней во всей красе, наступит долгожданное время, тогда и покажу себя, да и матушка поделится фамильными драгоценностями, может стать настоящей графиней, на зависть всем соседям». Я засвистел модный романсик, весьма довольный собой, представляя заветное будущее. Всю дорогу болтливый старик Айден Бей не проронил ни слова». куда девалось былое красноречие, даже вечную песню не напевал, совсем старик не походил на себя. Я немного удивился, когда он вошел вслед за мной в гостиную и еще больше испытал легкое волнение, не увидев праздничного сияния свечей, накрытого на ужин большого стола. В полумраке напротив входа стояла группа людей, женщины, в черных одеждах, напоминавших нереальных ворон. Среди них я увидел мать моляки и саму мать -муазель. Улыбнулся, откланялся. Очень хотелось спросить, что все это значит и что за веселье нам предстоит, какова задумка? Прозвучавшие в начале представления слова удивили. «Могу я увидеть ваше оружие, шевалье?» спросила на плохом французском мать-маляки. Почтенная женщина очень волновалась. Я нахмурился, посмотрел на свет очей моих. Девушка, бледная, как никогда, медленно кивнула. Веселость и прасность настроения стала волной сходить с меня. Не думаю, что это будет уместно. Айден-бей положил мне на плечо тяжелую руку и тихо сказал, дыша в затылок, «Делай, что попросила госпожа». Я медленно повернулся, и прямо посмотрел на старика. Десятник отшатнулся, протягивая мою шашку в скромных ножнах. Свет, отразившись от изумруда, оправленного в серебро, разбежался по комнате веселыми лучиками. Я снова смотрел на Малеку, чувствуя, как между нами разворачивается пропасть отчуждения. Но я, как ни старался, не мог понять, в чем причина. «Покажи!» Попросила она прошептовать ними губами. Я услышал, пожал плечами, вытащил шашку, показал оружие в раскрытых ладонях. Полусогнутые руки совсем не чувствовали тяжести. Золото рукояти и старинная арабская вязь на лезвии играли, лавя отблески свечей. Да, богатая шашка, генеральская, так вроде говорил в свое время Прохор, я слабо улыбнулся, вспоминая старика. Мать-моляки, подавшаяся вся вперед и тревожно рассматривая оружие, резко отшатнулась, вдруг увидев мою улыбку. «Демон!» – прошептала она. «Демон! Будь ты проклят!» Ямур заголосила все громче и громче. Шашка задрожала в моих руках, набирая тяжесть. «Да что такое происходит?» Ко мне медленно подошла маляка. На оружие она бросила беглый взгляд – Коротко посмотрела мне в глаза и вдруг резко отвесила пощечину. Щека запылала, шашка в руках отяжелела, и мне пришлось сжать ее в кулаках. «Я жду объяснений, любимая», — холодно сказал я, борясь с гневом, — «что происходит?» «Не называй меня так! Но почему? Потому что ты недостоин!» Я зашмурился, нашел в себе силы, Открыл глаза и продолжил, «В чем же моя вина, матмуазель Малика? В том, что ты русский». Я отшатнулся, словно получил вторую пощечину. «Я всегда гордился тем, что я русский. Знаю, это не вина, это гордость, гордость за нацию и империю. Знаю. Тогда скажи, почему такая перемена? Тогда будешь со мной честен?» «Я человек чести. Я всегда с тобой честен, как и с каждым. Тогда скажи мне, откуда у тебя эта шашка?» Я задумался. Перед глазами мелькнуло видение. Кровавое марево, дикие перекошенные лица, оглушительный грохот выстрелов, отчаянный крик раненых и умирающих, жестокая рубка рукопашной не на жизнь, а на смерть. В одном из боев снял с убитого офицера. «Ты его убил?» Чуть помедлив спросила Маляка. Кроме плача трех женщин, сзади скрипел зубами десятник. «Да?» — кивнул головой я. Хотел добавить, что мне повезло, и все могло быть по-другому, но передумал. Девушка сжала губы, закачалась. Я ждал. Ждал ее ответа. Ждал свиста ятагана. В «Какой компот я попал!» Она смотрела сквозь меня и даже не на десятника, стоящего за моей спиной. Словно кто-то в комнате находился еще невидимый, но осязаемый. «Это был мой отец», наконец, — наконец сказала она. «Зажатого в кулак лезвия закапала кровь. Моя кровь. Мы оба смотрели на нее. Я ослабил хватку. Я не знал маляка». Я понимаю, что нет мне прощения, но я не знал. Но даже если бы я знал, в той ситуации не было третьего выбора Маляка. Это война. — Я понимаю, — грустно сказала девушка. — Это значит, что ты сможешь меня простить? — Простить? Простить убийцу своего отца? — Да, мы ведь любим друг друга. Маляка покачала головой. — Никогда я не смогу простить убийцу отца. О какой любви может идти речь? Тебе просто нужно время, загорячился я. Чтобы сказать прощай, много времени не нужно. Прощай, Иван, я буду помнить тебя всегда. Девушка сделала шаг назад. Малика, неуверенно сказал я. Она покачала головой и сделала еще один шаг назад. Малика! Ты слышал, что сказала госпожа? Прохрипел за спиной Айдын Бей. Обида и бешенство захлестывали меня. Только присутствие дорогих мне женщин удержало от необдуманных действий. Заруби я сейчас старика и уже никогда не увижу дорогие глаза. Малика, остановись, забери! Я протянул шашку в темноту. Это память о твоем отце. Малика на миг замерла, принимая решение. и снова отрицательно покачала головой. «Теперь она твоя, по праву войны. Утром тебя не должно быть в имении». По двое плач, она растворилась в темноте. Въехав в имение, по давней привычке оставил свою кавалькаду в кустах. Сам выдвинулся, чтобы понаблюдать. Бог знает, что за ночь могло произойти. Встающее солнце сверкало в кристаллах снега, Хозяйки затопили печь в куренях, дым из труб поднимался прямо вверх. Все как всегда. Вчерашний пожар здесь никак не сказался. Ни признаков беженцев, ни следов военных не видно. Чтоб не привлекать внимания, оставлю лошадок здесь и хоть селком заберу Ивана и к Софии. Если вернемся сюда, то вернемся с русской армией. С Росицей я попрощался. Пока семья Донча седлала лошадей, побежал к ее хате. Стукнула в окошко, дверь открылась, словно она ждала меня. «Ухожу! Прощай!» Горло сдавила непонятная сила. «Храни тебя Бог!» Вдруг обняла, прижалась щекой к моему небритому лицу. Плачет, ощутил стекающие уже и по моей щеке слезы. Осторожно отстранившись, разжал ее ладошку, вложил золотую лиру. Может, дом купишь себе в Софии или Тырного, или еще чего?» Ведунья посильнее прижалась, продолжил. «Я бы к морю перебрался. Знаешь, какое оно красивое!» Она улыбнулась, вытирая слезы. «Как я? Ты лучше. Иди, я буду бояться за тебя. Не нужно. Со мною Бог и все архангелы его. Прощай!» Пора было бежать, а то что-то глаза подозрительно защипали. Отстранился, перекрестил лицо женщины в окошке и двинул вперед, не оборачиваясь. С каждым шагом, прибавляя ходу, словно птицей взлететь в небо хотел, на бегу зачерпнул снега и до боли растер лицо. В этом походе судьба не раз сводила с разными молотками, но никогда не было так тяжко. Все это уже в прошлом, теперь пешком двинулся к тыльной стороне нашего временного убежища. Сарай большим пятном выделялся на свежем снеге. Из хозяйского дома вышел кривоногий десятник. Сильно припадая на одну ногу, старик решительно направился к сараю. Зачем это? Никогда он сам не ходил. Если я нужен был, ему срочно присылал хлопчиков. Сразу же, будто наблюдала, и у окна послась Из докторского флигеля выскочила эта скаженная иванка. Девка что-то кричала, не разобрать, суетилась. Да что там у них происходит? Бежит и кричит, рыдает. Полушубок, накинутый на ночную рубашку, соскользнул, блеснула полными голыми икрами. Забежала перетон баши, тот грубо оттолкнул так, что упала беспутная в снег. Вскочила, не озаботившись о рубашку, опять догнала турка. Тут на солнце сверкнула сталь, и Иванка некрасиво, сперва будто присела и, не распрямляя ног, боком завалилась в снег. Наповал! Никаких сомнений, что бедной девицы уже на этом свете нет. Такое я наблюдал не раз. Вот тебе раз! Из револьвера гада не достану. Винтовка осталась притороченной. Да и сейчас убийцу перекроет сарай. Я побежал, понимая, что никак не успею. Турок явно шел убивать Ивана. Вытащил добытый пистоль, стал полить в воздух, попутно отмечая сильную отдачу. Мощная штука! Снег, хоть неглубокий, по щиколотку не позволял бежать быстро. «Ваня, не стреляй, сгоришь!» — закричал на ходу. «Нельзя стрелять на сухом, как порох, сене. Это и каждый ребенок знает, но графу напомнить не помешает». Влетел в сарай, увидел живого поручика под крышей на сене пытающегося поднять лестницу, кряхтящего он баши. «Молодец!» — граф, быстро сообразил. Сбросил лестницу. «Турка!» — я просто толкнул так, что он полетел в сено, выронив и лестницу и шашку. Десятник, выбравшись и свалившейся на него сухой травы, Окатил меня таким яростным взглядом, что я опять испугался пожара. Попытался кинуться на меня запыхтел, но я легко увернулся. Для меня стрик слишком медленно двигался, еще и путался ногами в сене. Ударом кулака опять отбросил десятника на исходную, подобрал добытую Иваном богатую шашку. Вопросительно посмотрел то на одного, то на другого. Прочек с несчастным лицом... Махнул рукой, потом, мол, расскажу, и невнятно спросил. Папиросы есть? Давно не курил. Турок, перевалившись на бок, с трудом встал на колени. — Убей! Он, — старик ткнул перстом в сторону Ивана, — убил моего хозяина. Осмелился явиться в его дом с оружием, пожалованным самим султаном. Только кровью неверного можно смыть такой позор. Его или моей? Да, не кругло как-то получилось. Я привычно сдвинул шапку на макушку. Покорябал щеку. Чувствовал, ведь ничего хорошего не получится. С другой стороны, выбора-то у нас не было. Вань, только не стреляй. Да что у меня других забот нет, кроме этого старика. Сыпь ему нагайкой, да вышвырни на улицу охладиться. Вань, слышь, не стреляй. Айдын бей, Иванку зарубил. «Как зарубил!» — пробормотал побледневший граф. Вся спесь слетела с лица молодого дворянина. Подбородок затрясся, но живо справился с эмоциями. Вспыхнул гневом, закричал «Как зарубил!» На смерть!» Поручик вскрикнул и проворно съехал вниз. Пошел медведем на турка. Остановил рукой, преграждая путь. Отдав шашку, на всякий случай стал между мужчинами. Ее не вернешь. Раньше надо было думать. «Будь проклята, эта железка!» — прошептал Иван, сжимая шашку. «Будь проклята, эта война!» «Господин поручик!» — повысил голос я. «Нужно было быстро вытащить его из пропасти переживаний. Война не кончилась. Будут еще потери. Скажу ему обидное. Что-то по солдатам своим вы так не убивались!» Точно выпрямился, лицо высокомерное состроил. Для того их матери рожали. «Скажи это матерям!» «Ладно, не ко времени этот разговор, иди с Иванкой попрощайся, только недолго. Все, уходим. И вот, на две лиры с лекарем расплатись!» Опустился рядом с десятником. Уходи, не буду тебя убивать. Знаю, думаете, ваш Бог за крестьянские души не наказывает, а я, думаю, накажет. Понял ли? Может, догадался, но заплакал горько. Что-то лопотал сквозь слезы и кашель я не вникал, повозившись с тяжеленной лестницей, позвал его: Кончай, сырость разводить, я не попы, ни мула, грехи не отпущу. Помоги лестницу приладить. Пошел за сарай, ножом отрыл наши седора, пора в свое одеваться, хватит в чужое рядиться. Зашил добытые золотые в специальные кармашки в черкеске на спине и груди, пусть пока кольчугой послужат. Жалко девку, все хамалем да хомалем. вот и добегалась, прими, Господи, ее душу бессмертную. Зашептал молитву за упокойную. Чего ж так невесело получается? Попаху на голову, башлык на плечи, шашку на пояс. Разложил мундир Ивана, постиранный, заштопанный, залатанный бишмет. Еще с нами разок сходит, и заплаток будет, как у пластуна. Щелку осмотрел, что на белом свете творится. Иванка уже унесли. Возле докторского флигеля невеликая кучка женщин. Вот и поручик мой идет, ногами снег загребает. Сейчас, в оборот его нужно. Болью физической и душевную перебить. Быстро, Ваня, облачайся. Опять ты поручик российский. Текать треба. Турки рядом. Давай, помогу. Пистоль заряжен. Бросите чувяки турецкие. Бурки свои натягивай. Болгары постирали, все погладили. Гляди, портяночки, что платочки у мамзели на балу. Папаха твоя счастливая. Вот цыгарно. «Всё, Вань, бегом жеребчик, то безаждался, и мой поди зажурился. Кони у нас по два, каждому по заводной, так что помчим, я к витер!» «А что, далеко не приятель?» Вынырнулся таки из скорбных мыслей. «Уже должны были подойти». Врал боевому товарищу, помогая сесть в седло. «Давай мимо окон маляки проскачем. Хочу глянуть в последний раз». Я вздохнул. «Давай, друже, нам все едино в ту сторону, к дороге нам ходу нет. Через сад и огородами, Ваня, огородами прощаться не будешь?» — спросил я, когда проезжали господский дом. «Нет туда мне ходу. Неужто отставку дала?» «Покрасоваться вчера решил, шашку пристегнул, а турок, что я на батарее зарубил ее, отцом оказался, ну и...» «Прокляла меня маляка! забормотал Иван, отводя глаза. Всю ночь не спал, не украл же я эту железяку, честно, в бою взял. Мог ведь и он меня зарубить, и она — убийца. Маменька ее тоже пощечин маляки давала, наверное, за вранье и флирт со мной. В общем, влип я, как шведы под Полтавой. Не журись, значит, не судьба, и правду сказать. Че, дома невест мало. Тут другое, другое. Микола. «Ты почему десятника не убил? А ты?» «Я себе так противен был, особенно когда увидел...» Он шмыгнул носом. «Иванку». Я покачал головой. «Хоть застрелись, теперь ничего не изменишь, только иродов миром немазанных порадуешь. Помолись за упокой души». Поручик замолчал, тихо зашептал молитву. Дождавшись окончания, продолжил. «Давай лучше тихенько заспеваем». Я запел старинную песню про степь привольную, про шашку острую, дружбу казацкую, про то, что бабы — последнее дело. Повеселил поручик, плечи распрямил и про Иванку словом больше не обмолвился. «Туда ли скачем? Дороги-то нет. На кой нам шлях? Направление я знаю. Без компаса как-то скучно. То влево поворачиваем, то справа объезжаем». «Вот тут компас должен быть!» Я постучал себя по лбу. Мы с Грицем и его дядями два раза в Абхазию по горам ходили. Через немирных черкесов, через перевалы заснеженные, а там петли, мама, не горюй, по нескольку дён. Ночью популярной звезде и чумацкому шляху, днем по солнцу. «Хочешь, байку расскажу? Только она того, с запахом». «Байка — это выдумка?» Ни, сам участвовал». — Серьезно, — ответил я на вопрос, — так вот, нашли пластуны ущелья, по нему на седмицу путь короче, да и легче идти, но ущелье то не то чтобы сторожат, но считают своим горский народец, запросто могут залогу зарабыть, выход узенький, по-другому никак не выбраться, как черкесов от этого места отвадить, напугать нужно, да так, чтоб всем кунакам рассказали, сперва Мишку нашли. какого дохлого медведя под камнепад бедолага попал в верхнюю часть засыпала нижнюю понятно шакалы объели откопали зубы вместе с нижней челюстью круглым камнем выбили как будто получил косолапый страшный удар лапы и голову подрезали так словно оторвал кто у кого такая сила есть по муслимским верованиям только у шайтана когда он в человека оборачивается В самом опасном месте заветного ущелья голову на осину насадили, а лапы подальше разбросали. Ну а запах где? Погодь! Понаблюдали. Собралось там басурман с полсотни. Лапы нашли, друг дружки в нос тычут, а голову все-таки побоялись трогать, но следы пошли искать. Мы так одно место обработали, деревья наломали, козлиными копытами вмятин наделали, будто битва великая была. Погалдели обреки, погалдели, чувствуем, не прошибло, до да печенок не достало. Думали, мараковали, и вот что придумали. Взяли кусок трубы, по пояс лошади длиною, дырка с два кулака, неделю в семером по большому в эту трубу ходили. «Фу, нет, ну пошло, господа, не фукай, не сдуешь!» Ходили и утрамбовали, потом нашли самые большие валенки, пробрались к медвежьей голове, на самого тяжелого хлопца одели валенки, песком досыпали, чтоб след хороший оставался, и пока он поперек ущелья следы оставлял из трубы, куском дерева выдавили, кучу, тебе по колено будет! «Ну и!» — заржал поручик. Сработала, все таки стала отпускать его боль душевная. Я дело назевнул, скрывая хитрость. Все спокойно через то ущелье ходили, а через кунаков своих слух пустили, чтоб полюбил шайтан с джинами, которые в пластунов обращаются в этом ущелье, игрища свои устраивать. Неужто поверили? Про пластунов много всяких баек ходит. Слугами Идриса называют, шайтана или дьявола по-нашему. Попадет пластун в болото, залезет в кустарник непролазный чигирь. А где тропа свинячья, по которой только на пузе можно проползти, знает. Пару метких выстрелов сделает, ну черкесы, понятно, за камни И оттуда палить. Вперед под пулю никому не хочется. Прополз пластун в другое место, черкеску на куст, башлык на ветку. Ружье к камню или дереву приладит. В веревку к курку призабачил, отполз в сторонку, дернул. Ружье от выстрела освободиться, подтянул их ходу по тропке звериной, а перед отходом по волчьи завоет. Джигиты это понимают, как опять же дьявольские шутки, мол, волка противник превратился. Осмелев, в ответ-то больше не стреляют, кидаются с кинжалами на рваную черкеску. Почему с кинжалами? Шайтана только кинжалом убить можно. Отчаянной храбрости люди с ножом на дьявола Вот и приходится хитрить. На чуни моей подивись. Не парижский фасон, зато не определить, кто прошел, в какую сторону. Иван с уважением стал смотреть на мои страшные на вид, бесформенные башмаки, сшитые из кожей кабана щетиной наружу. Николай Иванович, сбавь прыть, внутри все огнем горит. Кажется, рано открылась. Зажила же ведь думал. Только перешли на шаг. Справа в стороне дороги ружейная стрельба. Встал на седло. Все равно даже дыма порохового не видно. Пальба смещалась в сторону имения. Конная шибка. Знать, казаки турок гонят. Поскачем. Стихло уже. Может, разъезд то бост пощипал. Листанишники отдыхать басурманам не дают. Пока мы с тобой приплетемся, там ветер следы заметет. Вот туда будем держать. Веско сказал я и показал вероятное расположение российской кавалерии.